Глава 24. «Надеяться снова, чтобы опять разбить сердце? Кто бы добровольно стал истязать себя такими перепадами? Это как взлетать к облакам и с высоты биться о землю. Но я мечтала стать Олесой, а эти храбрые люди проделывают подобное едва ли не ежедневно оберегая покой мирных жителей королевства. Если отступлю, то из меня не выйдет наездница дракона». «Что это за выход?» — поторопила я, призадумавшегося короля. «А?» — очнулся он и кивнул, указывая взглядом на дубину. «Вот он. Прикажете двинуть генерала по голове?» — невесело усмехнулась я. «Догадалась, да?» — азартно подскочил король. «Нет», — поспешно открестилась я. «Я просто неудачно пошутила, как и вы». «Я не шутил», — серьезно возразил он. «Вожди у гоблинов соединяют пары и объявляют брачные союзы. Правда, у них принято многоженство, но речь не об этом. Главное, что если легонько треснуть Блэкса этой дубиной, то он будет считаться твоим мужем». «Что?» — невесело рассмеялась я и покачала головой. «Ваше Величество, вам не кажется, что вы очень жестоки?» «Смеешь наговаривать на короля?» — демонстративно нахмурился он. «Или боишься, что брак не будет действителен?» «Забыла, что в Рулонии считаются законными браки, заключенные в соседних государствах. Это касается и гоблинов». «Конечно, я знаю это», — примирительно улыбнулась я. «Но вы забываете одну маленькую мелочь. Я не вождь и даже не гоблин». «Ты не гоблин, но ты вождь», — победно махнул рукой он ведь ты добыла это в честном бою. Таков закон наших врагов. Более того, явись ты к ним и потребуй свое, им бы пришлось передавать тебе отряд. Другое дело, что первой же ночью тебя прирезали бы вместе с подчиненными, но речь не об этом. Я его почти не слышала. Глядя на дубину, с которой не расставалась ни на миг, будто обрела волшебную палочку, едва могла дышать. Вот оно. Одним легким движением руки я могу исполнить приказ короля и стать женой этого несносного упрямца. Конечно, дело не в замужестве, а в том, что тогда меня примут в Академию наездников-драконов по приказу Его Величества. А муж, во-первых, он и сам не воспримет этот брак всерьез. Если честно, я думала, что он чуточку обидится, если его треснуть. А во-вторых, всегда можно развестись. «Это вряд ли», — хохотнул король. Я застыла в недоумении и страхе от того, что размышляла вслух. У гоблинов своеобразный подход к разводам. Как ты знаешь, у них многоженство, но при этом ни один не вправе отказаться от той, на которой женился. Есть только один путь из семьи. Если жена полюбит кого-то из другого отряда, чей вождь согласится провести обряд. А мужчина, как ты знаешь, просто берут в семью еще одну женщину. Затруднительно, подытожила я. Но меня это не огорчило. Вряд ли генерал отнесется к этому браку так же серьезно, как король. Поэтому идея, подброшенная последним, нравилась все больше и больше. Всего-то и оставалось, что улучшить момент и... «Адепт Карао!» — рявкнул Олес Блэкс со стороны навеса для драконов. «Подойдите!» «Спасибо, Ваше Величество!» — шепнула я, пряча мобрик в чехол. «Постараюсь изо всех сил». «Изо всех сил не надо!» — хохотнул король. «Это все же боевое оружие!» Хихикнув, я убрала шар в карман и, поднявшись, направилась к генералу, а белоснежный дракон потопал за мной, как привязанный. Приближаясь к Блэксу, я внимательно разглядывала мужчину. «Интересно, зачем он меня позвал? Мы возвращаемся?» Или решил передать награды за убиение одного из вождей врага? И как мне умудриться ударить его и не помереть самой? А Лес стоял, заложив руки за спину, и терпеливо смотрел, как я приближаюсь. Мужчина и не догадывался, какая ужасная сила вложена в мои руки, воспринимая гублинскую дубину лишь как военный трофей. Воистину, его величество коварен и непредсказуем. Впрочем, будь это иначе, он никогда не стал бы королем. Одно то, что Блэк с одним из испытаний на отборе сделал посещение дворца, говорит о многом. И пусть я пробыла там совсем недолго, но мне совершенно не понравилось это место. Казалось, что ты входишь в клетку с голодными тиграми, гремучими змеями и ядовитыми пауками. Когда стану Олесой, мне все равно придется научиться там жить, — решительно подумала я. Ведь не каждый день будет проходить на поле боя или в лагере. Замерла, осознав, что мое извечное «если» вдруг превратилось в сладкое «когда» и поудобнее перехватила палицу. По Блэкс даже не догадывался, какой сюрприз его ждал.